Глава 11. «Юрочка, здравствуй!» — защебетала я. «Слышала, тебе поручили новое дело!» «Кто говорит?» — сурово осведомился Титов. Мне стало смешно. Некоторое время назад Юру Титова прислали на практику в отдел Дегтярева. Александр Михайлович как мог сопротивлялся получению ценного кадра. Он даже пошел к начальству и выразил ему справедливое негодование, заявив... Не нужны мне желтороты и юнцы. Это приказ. Остудил полковника генерал. И что оставалось делать Дегтяреву? Через день он узнал интересную информацию. Отец Титова, крупный адвокат, медиалицо постоянно торчит в телевизоре, ведет там свою программу, делает политическую карьеру и неприлично богат. Без 10 тысяч баксов он даже со стула не встанет. Кипел Александр Михайлович когда мы с ним сели ужинать. «Вот повезло, так повезло!» — получил мажора. «Почему мальчик из такой семьи захотел служить в милиции?» — удивилась я. Мой вопрос разъярил полковника. «Романтик!» — заорал он. «Глеб Жиглов и Володя Шарапов в одном лице. Засиделись они, вашу налево до утра, ловят вашу направо банду и главаря». Насмотрелся Кинушек, обчитался Устиновой. А фонарел от Смоляковой. Решил спасать общество. Давно пора прикрыть детективные сериалы на телеке. Правды в них нет, а Смолякову посадить в СИЗО на недельку. Может, хоть там разницу между оперативником и следователем поймет. И узнает, что дело не открывают, его возбуждают. Помнится, я принесла Дегтяреву бутылочку холодного, строго-настрого запрещенного ему врачом пива. Почистила приятелю жирного, тоже находящегося в черном списке продуктов, рыбца, и когда Александр Михайлович, вкусив любимые лакомства, слегка успокоился, мирно сказала: Ты сам пришел на службу из романтических побуждений, плохо, если человек надевает форму по холодному расчету. Оно верно, согласился Дегтярев. «Я до сих пор хочу помогать людям, хотя, конечно, уже не тот запал, что двадцать лет назад». «Пап трясло мне пыльцу с крыльев». «Но костер не потух», — улыбнулась я. «Может, и из Титова выйдет толк?» — Дегтярев покраснел. «С таким папашей? Никогда. Не верю ни на секунду. Ему отец велел у нас в отделе повариться, узнать структуру изнутри, потом заберет наследника в свою контору». И вылупится из змеиного яйца новый адвокатишка. От них одна беда. Ну посмотрим, кто кого. Генерал на меня сел, руки мне выкрутил, но я не прост. Юрий ничего, кроме банки с кофе, не увидит. Я с ним завтра должен первый раз встретиться, устрою адвокатскому отпрыску небо вовчинку. Представляете, что случилось с полковником, когда в десять утра в его кабинет вошел мальчик по виду лет 14. Я чуть было его не спросил. «Деточка, где твоя мама?» — признался мне Александр Михайлович. Слава богу, полковник не успел выдать никакой реакции. Подросток вытянулся в струнку и пропищал. «Юрий Титов, прибыл в ваше распоряжение». Э — -э -э -э выдавил из себя Дегтярев. Вступайте в отдел, там есть стол у окна. Посидите пока». Когда Титов ушел, Александр Михайлович почесал в затылке, и вызвал своего заместителя Леонида Ковалева. Леня, уже успевший познакомиться с Юрием, тоже пребывал в шоке. «Что с ним делать?» — спросил он, входя в кабинет. «Парень по размеру как твой мопс-хуч». «Хучик покрепче будет», — хмыкнул Дегтярев. «Он низенький, но мускулистый, а Титов больше на цыпленка, который побывал в газовой камере, смахивает. Мне показалось, или у него размер ноги как у гнома?» «Оружие такому доверять нельзя. И с подозреваемым один на один не оставить. Чихнет задержанный, а Титов свалится», — раскипятился Леня. «Понимаю, сейчас не прежние времена, когда к нам брали людей не ниже метра семидесяти ростом и проверяли общую физическую подготовку, заставляли нормативы сдавать, бегать, прыгать, подтягиваться. Нынче любого зачислят, но такой экземпляр — это уже слишком». «Его никто всерьез не воспримет, а голос...» «Слушай, может, парень того, ну, в общем, без мужских признаков?» «Прекращай стебаться», — разозлился Дегтярев. «Мне не зубоскальство нужно, а совет, что делать?» «А есть выбор?» — удивился Леня. «Можешь его не взять?» «Конечно, нет», — уныло признал Александр Михайлович. «В угол нас генерал загнал». «В лаборатории Андрюха сидит», — протянул Леня. 150 пятьдесят кило веса. В лифт не втискивается, но он гений. Бог токсикологии». «Предлагаешь? Раскормить Титова и избагрить криминалистом?» — насупился Александр Михайлович. «Но Юрия привлекает исключительно стезя следователя». замотал головой заместитель. «Я о другом. В жизни часто уродство компенсируется умом». «Андрюха, помесь слона с бегемотом». Но лучше его специалиста по токсикологии в нашей стране нет. Теперь вспомни Катю из библиотеки. Полуправление по ней вздыхает хороша, как молодая брежит бордо. Но вот в голове у красавицы бум-бум, пусто как в ведре. Вдруг у Титова умища грузовик. Фиг с ним с голосом и размером ноги давай дадим ему шанс. Ни за что! испугался полковник. Он практикант. «Так и шанс маленький», — сказал Леня. Александр Михайлович скрипнул зубами. «Ладно, не может же герою просто так штаны просиживать. Но я его не хочу потом в нашем отделе видеть. Через год Антон Рябкин уходит на пенсию. Не дай бог, Титову здесь понравится. Получим личного карлика в коллективе. Папиного сыночка с претензиями». «Не понравится ему у нас», — пообещал Леня. «Работа трудная». «Иногда приходится в мусорной машине сутки ковыряться или на семидневного утопленника любоваться. Начнем с морга». «Действуй», — обрадовался Александр Михайлович. «Он под твоим контролем». Переложив до куку на плечи Леонида, Дегтярев повеселел и занялся своими делами. Часа через полтора в коридоре послышались возня, топот, затем радостно улыбающийся Леня влетел в кабинет к начальнику и отрапортовал. Практикант Титов упал в обморок. Я велел ему отчет о вскрытии забрать, отправил к Михалычу в морг. Ну и вот что вышло. Дегтярев крякнул. Михалыч — милый, приветливый человек, который всю жизнь занимается вскрытиями. Больше всего на свете. Прозектор любит свою работу, буквально живет у стола из нержавейки, а еще он в душе педагог. Другое патологоанатом молча сунет сотруднику в руки бумагу, а Михалыч потащит его к трупу, начнет наглядно объяснять, почему пришел к выводу, что человек скончался неестественным путем. Самый любимый его фокус – демонстрация содержимого желудка трупа. Если индивидуума не стошнит при виде банки, которую Михалыч станет трясти у его носа, то парня можно смело выдвигать на участие в телешоу, в котором людям надо засунуть руку в емкость с живыми тараканами. Его уже ничто не покоробит. «И где сейчас, Юрий?» — спросил Александр Михайлович. «Блюет в туалете?» — весело уточнил Леня. Дегтярев нахмурился. «Надо действовать осторожнее. Не хочу портить отношения с генералом. Мальчик пожалуется папе, адвокат звякнет нашему начальнику, тот мне на ковре армагеддон устроит». «Давай прояви к мажору сочувствие, похлопай по плечу, дай конфету, поцелуй в плечо, скажи, ничего, с каждым, кто впервые с Михалычем пообщался, задница случилась». Усек, кивнул Лёня, «сначала кнут, потом пряник, типа контрастный душ». Через неделю всем стало понятно, Титов уникальный человек. Если Юра наливал в стакан кофе и шел по коридору, из-за угла непременно выскакивал некто, налетал на Титова и напиток выплескивался практиканту на рубашку. За четыре дня Юра разбил в отделе два телефона. Трубки просто выпадали из его рук. А когда Титов облокотился на подоконник, тот незамедлительно рухнул на пол. Под сыном юриста сломалось три стула. Он обварился в столовой борщом, споткнулся о местную кошку, без происшествий, рассекавшую по коридорам управления лет десять, шлепнулся в холле и потом сутки останавливал кровь из носа. Белые мыши, живущие у криминалистов, ухитрились удрать из клетки именно в тот момент, когда в лабораторию спустился Титов. Угадайте, кого ошалевшие от свободы грызуны укусили за щиколотку? В середине июня отдел Дегтярева гулял на свадьбе у Кости Маркова. Жених не горел желанием увидеть на торжестве Титова, но неудобно как-то созвать коллег и проигнорировать практиканта. Правда, во время пира ничего экстремального не случилось, а все благодаря хитрости Леньки. Ковалев нашептал в уши незамужней подружке невесты что Юра супер-пупер-следователь, неженатый, Сынну очень богатого человека, и девушка прилипла к Титову. Она ловила бокалы, которые опрокидывала ходячее несчастье, и везде следовала за парнем. Расслабилась девчонка лишь в тот момент, когда молодая жена швырнула букет в толпу. «Надо его поймать!» — закричала подружка. И тут Юра подпрыгнул выше всех, что с его весом было очень легко сделать, и сцапал цветочную композицию — Тусовка замерла, а Дегтярев не выдержал. «Ты дурак? Зачем схватил букет невесты?» «Она велела», — растерялся Юра, сказала, «надо его поймать». Уже одного этого случая хватило бы, чтобы навечно вписать свое имя в фольклор управления, Но через два дня она стала истинно звездной частью того. Леня наконец-то решил доверить практиканту допрос, беседовать Юре, Предстояла с пенсионеркой, которую соседи по квартире обвиняли в мелких коммунальных пакостях, типа подсыпания стирального порошка в чужое жаркое. Старуха не проявляла агрессии, прикидывалась глухой, слепой и постоянно ныла. «Ничего не понимаю, сыночки, зачем я здесь?» Леня решил, что Юра вполне способен провести с бабулей беседу, записать ее показания и уехал заниматься серьезным делом. В управление Ковалев вернулся через 4 часа, увидел, что Юра мирно смотрит в компьютер и спросил, как дела? Плохо, Леонид Иванович. Отрапортовал Титов, бабушку в больницу отвезли. Ковалев испугался. За вред нанесенный гражданину во время допроса сотрудника не похвалят. Титов практикант, с него взятки гладкие, а вот его куратора Леонида по голове не погладят. Что со старухой? налетел у ленина парня я велел тебе спокойно с ней поговорить и все желудок у нее скрутило уточнил юрий Рейс началась пришлось скорую вызвать Хвалев перевел дух если бабка заболела никто не виноват но титов добавил она протокол съела ковалеву показалось что он ослышался как съела ртом заявил юра схватила со стола лист и говорит че ты там нацарапал не знаю «Но больше ты не увидишь свои писульки!» «Ам!» — и впасть. «А ты молча смотрел?» — заорал Леня. «Нет», — испугался Юра, предпринял определенные действия. «Какие?» Еле удерживаясь от желания стукнуть практиканта, завопил Ковалев. «Вежливо попросил, бабушка, не ешьте протокол, он грязный, гриб заработаете», — промямлил Юра. Сотрудники управления умеют держать язык за зубами. По роду своей деятельности они не имеют права обсуждать в курилке или буфете служебные проблемы. Но эта история неведомыми путями просочилась в коридоры. В пятницу Александр Михайлович отправился в столовую, когда он взял под нос народ, сидевший за столиками, притих. Дегтярев набрал еды, подошел к кассе и спросил, «Куда подевались салфетки?» «Дяденька!» — пропищал за спиной чей-то явно измененный голосок. «Не ешьте бумагу, она грязная, еще гриб заработаете!» Собравшиеся заржали, полковник лишился аппетита и вернулся в кабинет, строя по дороге планы мести Титову. Слава богу! Срок практики не вечен. Настал день, когда Юра со слезами на глазах распрощался с сотрудниками отдела. Леня и Александр Михайлович перекрестились и постарались поскорее забыть фамилию Титов. В этом году, в конце мая, генерал опять вызвал полковника и сказал. «Оформили к тебе новенького вместо Антона Рябкина. Вот здорово!» — разозлился Дегтярев. «Люблю, когда за моей спиной кадровые вопросы решают. Приятно назначенца в отделе видеть. Не зуди!» — поморщилось начальство. «Взяли хорошего парня, ты его отлично знаешь». «Был им доволен, великолепный отзыв ему о практике дал». «Кого?» — похолодел Александр Михайлович, надеясь, что ошибся в своих предположениях. Но генерал отрубил. Титова. «Господи! Я думал, мы никогда больше не встретимся!» Забыв о субординации, воскликнул мой лучший друг. «Юрий очень к вам просился. Милостиво закивало начальство». Говорил, что сотрудники отдела его поддерживали, учили, ободряли, не давали пасть духом. Короче, владей новеньким, воспитывай, ставь на ноги. Вот так Титов оказался у Дегтярева в подчинении. Делать нечего, пришлось полковнику как-то приспосабливаться к парню. Александр Михайлович решил найти в невезучем, глуповатом юноше хоть какие-то положительные черты, И, к своему немалому удивлению, обнаружил таковые. Юра всегда приходил на работу вовремя. Он не пьет, не курит, не бегает за женщинами, имеет хорошую иномарку и никогда не отказывает коллегам в помощи. До появления Титова сотрудники скидывались на чай, кофе, баранки и пользовались раздолбанным электрочайником. Новый кадр оказался не жадным. Сначала Юра припер новый чайник, Потом поставил в отделе кофемашину. Более того, лично следит за запасом заварки, сахара и лимонов. А вместо твердокаменных сушек у его коллег теперь водятся пончики, пряники и конфеты. Все за счет Юры. Дальше больше. Отдел обзавелся небольшим холодильником, в котором всегда найдутся сыр, колбаса, кефир и сифоном, У каждого из парней есть личные симпатичные кружки, а в шкафу стоят хорошие тарелки. Мало-помалу сотрудники поняли, Титов никогда не жонглирует именем богатого знаменитого папы. Корректен, приветлив, улыбчив. «Я бы на нем с удовольствием женился», — высказался недавно Леня. «Ну вот работник из Юрки Аховой. Обе руки у парня левые, обе ноги — косолапые, человек несчастье. Учитывая редкостный талант Титова влипать в неприятности, Дегтярев, сколько мог, не давал Юре самостоятельного задания. Но держать балласт в отделе полковник не может. И вот час настал. Юрию велели лично заниматься настоящим делом, трупом неизвестной женщины, найденной в переулке. Кто говорит? Упорно пищал Титов. «Представьтесь, имя, фамилия, отчество, цель звонка, особые приметы». «Дарья Васильева». Сдавленным голосом ответила я. «Цель — поболтать с тобой. Из особых своих примет назову лишь две — умница и красавица. Можешь дойти до кафе». Сообщу информацию о происшествии на Бородкино.